Книга третья. Война с Саламандрами. Глава первая. Бойня на Кокосовых островах. Пан Павондра ошибался в одном. Перестрелка у города Канкин-Сатурай была не первой стычкой между людьми и Саламандрами. Первый известный в истории конфликт имел место на Кокосовых островах. За несколько лет до этого, еще в золотой век пиратских набегов на Саламандр. Но и это не был самый древний из инцидентов такого рода. И в Тихоокеанских портах ходило немало рассказов о некоторых прискорбных случаях, когда саламандры оказывали более или менее энергичное сопротивление даже нормальной эстрейт. Но такие мелочи не вписываются в книгу истории. На Кокосовых островах, называемых также островами Киллинга, дело происходило так. Разбойничье судно «Монрос», принадлежавшее Гарримановской Тихоокеанской торговой компании и находившееся под командой капитана Джемса Линдлея, прибыло туда для обычной охоты на саламандр типа «макароны». На Кокосовых островах имелась хорошо известная процветавшая саламандровая бухта, заселенная еще капитаном Ван Тохом но потом покинутая на произвол судьбы из-за своей отдаленности. Капитана Линдлея нельзя обвинить в какой-либо неосторожности. Нельзя даже ставить ему в упрек, что команда высадилась на берег невооруженной. В те времена хищническая торговля саламандрами приобрела уже определенные упорядоченные формы. Правда, раньше пиратские суда и команды были обычно вооружены пулеметами и даже легкими орудиями. Впрочем, не против «Саламандр», а против возможной конкуренции со стороны других пиратов. На острове Каракелонг однажды произошло даже сражение между командой гарримановского пароходства и экипажем датского судна, капитан которого считал Каракелонг своим охотничьим заповедником. Обе команды свели тогда между собой старые счеты, порожденные распрями из-за торговли и престижа. Они забыли облаву на «Саламандр» и начали стрелять друг в друга из пушек и гочкисов. На суше победу одержали датчане, бросившись в атаку с ножами в руках. Но потом гарримановский пароход удачно бомбардировал датское судно и потопил его со всеми потрохами, в том числе и с капитаном Нильсом. Это был так называемый Каракелонский инцидент. В дело вынуждены были вмешаться официальные учреждения и правительства заинтересованных государств. Пиратским судам было запрещено на будущее время пользоваться пушками, пулеметами и ручными гранатами. Кроме того, флебустьерские компании разделили между собой так называемые «свободные промыслы», Так, что каждое саламандровое поселение посещали только определенные грабительские суда. Это джентльменское соглашение крупных хищников действительно соблюдалось, и даже мелкие пиратские фирмы относились к нему с уважением. Но вернемся к капитану Линдлею. Он действовал всецело в духе общепринятых тогда торговых и морских обычаев, когда послал своих людей ловить саламандр на Кокосовых островах, вооружив их только веслами и дубинами. Последующее официальное расследование полностью оправдало покойного капитана. Людьми, которые высадились в ту лунную ночь на Кокосовые острова, командовал лейтенант Эдди Маккарт, уже искушенный в облавах такого рода. Правда, стадо саламандр, которое он обнаружил на берегу, было очень большим и насчитывала, по-видимому, от 600 до 700 взрослых крупных самцов, тогда как под командой лейтенанта Маккарта было только 16 человек. Но нельзя обвинять его в том, что он не отказался от своего предприятия, хотя бы уже потому, что офицерам и командам грабительских судов по обычаю выплачивали премию за каждую пойманную Саламандру. При позднейшем расследовании морское ведомство признало, что лейтенант Маккарт несет, правда, ответственность за прискорбный случай, но при данных обстоятельствах никто на его месте не поступил бы иначе. Наоборот, злополучный морской офицер проявил большую сообразительность, когда вместо постепенного оцепления «Саламандр», которое при данном численном соотношении не могло бы быть полным, он предпочел стремительное нападение, чтобы отрезать Саламандр от моря, загнать их вглубь острова и там поодиночке глушить ударами дубины весел. К несчастью, при атаке рассыпным строем цепь моряков была прорвана, и около двухсот Саламандр пробилась к воде. Пока атакующие обрабатывали Саламандр, отрезанных от моря, в тылу у них затрещали выстрелы подводных револьверов шар ганс Никто не подозревал, что натуральные дикие саламандры на Кокосовых островах вооружены противоакуловыми револьверами, и так и не удалось установить, кто снабдил их оружием. Матрос Майкл Келли, единственный уцелевший от катастрофы, рассказывал, «Когда загремели выстрелы, «Мы подумали, что нас обстреливает какая-нибудь другая команда, которая тоже высадилась здесь для ловли саламандр». Лейтенант Маккарт быстро обернулся и крикнул, «Что вы делаете, остолопы? Здесь команда Монрос!» Тут он был ранен в бок но все же выхватил свой револьвер и начал стрелять. Потом он был вторично ранен, в горло, и упал. Только тогда мы увидели, что это стреляют саламандры, и что они хотят отрезать нас от моря». Лонг Стив поднял весло и бросился на саламандр, громко крича «Монрос! Монрос!» Мы остальные тоже закричали «Монрос!» И стали колотить этих тварей веслами, что было силой. Пятеро из нас остались на месте, но остальные пробились к морю. Лонг Стив кинулся в воду, чтобы добраться до шлюпки вброд. Но на нем повисли несколько саламандр и потянули его на дно. Чарли тоже утопили. Он кричал нам «Ребята, ради всего святого, спасите меня!» А мы не могли ему помочь. Эти свиньи стреляли нам в спину. Бодкин обернулся и тут же получил пулю в живот. Крикнул только «Да что же это?» и упал. Тогда мы попробовали скрыться вглубь острова. Мы уже разбили в щепы об эту мразь наши дубины и весла и просто бежали, как зайцы. Нас оставалось уже только четверо. Мы боялись убегать далеко от берега, опасаясь, что не попадем тогда обратно на судно. Мы спрятались за кустами и скалами и должны были молча смотреть, как саламандры добивают наших ребят. Они топили их в воде, как котят, а тех, кто еще всплывал, били ломом по голове. Я только тогда почувствовал, что у меня вывихнута нога, и я не могу двинуться дальше». По-видимому, капитан Джеймс Линдлей который оставался на судне, услышал стрельбу на острове. Думал ли он, что заварилась какая-нибудь каша с туземцами или что на острове оказались другие охотники на Саламандр, неважно. Но только он взял кока и двух механиков, остававшихся на пароходе. Велел спустить на шлюпку пулемет, который он, вопреки строгому запрету, предусмотрительно прятал у себя на судне и поспешил на помощь команде. Он был достаточно осторожен и не высадился на берег. Он только подвел к берегу шлюпку, на носу которой был установлен пулемет, и выпрямился со скрещенными на груди руками. Предоставим дальше слово матросу Келли. «Мы не хотели громко звать капитана, чтобы нас не обнаружили саламандрой». Мистер Линдлей поднялся со скрещенными на груди руками и крикнул, «Что здесь происходит?» Тут саламандры направились к нему. На берегу их было несколько сотен, а из моря все время выплывали новые и окружали шлюпку. «Что здесь происходит?» – спрашивает капитан. И тут одна большая саламандра подходит к нему поближе и говорит. «Отправляйтесь обратно!» Капитан посмотрел на нее, помолчал немного и потом спросил. «Вы саламандра?» «Мы саламандры!» – ответила она. «Отправляйтесь обратно, сэр!» «Я только хочу знать, что вы сделали с моими людьми», — говорит наш старик. «Они не должны были нападать на нас», — сказала Саламандра. «Возвращайтесь на свое судно, сэр!» Капитан снова помолчал немного, а потом совершенно спокойно говорит. «Ну ладно, стреляйте, Дженкис!» И механик Дженкис начал палить в Саламандр из пулемета. При расследовании всего дела морское ведомство, цитируем, буквально заявило, в этом отношении капитан Джемс Линдлей действовал так, как и следовало ожидать от британского моряка. «Саламандры столпились в кучу», продолжал свои показания Келли, «и падали под пулеметным огнем, как скошенные колосся. Некоторые стреляли из своих револьверов в мистера Линдлея, но он стоял со скрещенными на груди руками и даже не пошевельнулся. В этот момент позади шлюпки вынырнула из воды черная саламандра, державшая в лапе что-то вроде консервной банки. Другой лапой она что-то выдернула из банки и бросила ее в воду под шлюпкой. Не успели мы сосчитать до пяти, как на этом месте взметнулся столб воды и раздался глухой, но такой сильный взрыв, что земля загудела у нас под ногами. По описанию Майкла Келли, власти, производившие расследование, заключили, что речь идет о взрывчатом веществе Б3, которое поставлялось с занятым на работах по укреплению Сингапура, для взрывания подводных скал. Но каким образом эти заряды попали от тамошних саламандр на Кокосовые острова, осталось загадкой. Одни думали, что их перевезли туда люди. По мнению других, между саламандрами уже тогда существовали какие-то сношения, даже на далеких расстояниях. Общественное мнение требовало тогда, чтобы власти запретили давать в руки саламандрам такие опасные взрывчатые вещества. Но соответствующее ведомство заявило, что пока еще нет возможности заменить высокоэффективное и сравнительно безопасное вещество Б3 каким-нибудь другим, тем дело и кончилось. «Шлюпка взлетела на воздух», — продолжал свои показания Келли, — и рассыпалась в щепки. Саламандры, оставшиеся в живых, кинулись к месту взрыва. Мы не могли разглядеть, жив ли мистер Линдлей, но все трое моих товарищей... Донован, Берк и Кеннеди вскочили и побежали к нему на помощь, чтобы он не достался в руки саламандрам. Я тоже хотел побежать с ними, но у меня была вывихнута лодыжка, и я сидел и обеими руками тянул ступню, чтобы вправить сустав. Я не знаю поэтому, что там произошло, но когда я поднял глаза, то увидел, что Кеннеди лежит, уткнувшись лицом в песок. А от Донована и Берка не осталось уже и следа. Только под водой еще что-то билось. Матрос Келли скрылся потом в вглубь острова. Там он набрел на туземную деревню. Но туземцы отнеслись к нему как-то странно и не хотели даже приютить его. По-видимому, они боялись саламандр. Лишь через семь недель после этого происшествия одно рыболовное судно нашло дочисто разграбленную покинутую Монрос, стоявшую на якоре у Кокосовых островов и подобрало Келли. Еще через несколько недель к Кокосовым островам подошла канонерка его британского величества Фаербол, и, бросив якорь, дождалась наступления ночи. Была такая же светлая лунная ночь, как и в тот раз. Из моря вышли саламандры, уселись на песке в большой круг и начали свой торжественный танец. Тогда канонерка его величества пустила в них первый снаряд. Саламандры, те, что не были разорваны на куски, на мгновение оцепенели, а затем бросились к воде. В этот момент прогремел страшный залп из шести орудий. И уже только несколько раненых саламандр ползло к воде. Тогда раздался второй и третий залпы. После этого Файрл Болл отошел на полмили назад и начал стрелять в воду, медленно двигаясь вдоль берега. Канонада продолжалась 6 часов, причем было выпущено около 800 снарядов. Потом канонерка покинула острова. В течение двух суток после этого морская гладь у Киллинговых островов была сплошь усеяна тысячами изуродованных трупов саламандр. В ту же ночь голландское военное судно вандейк дало три выстрела по саламандрам, столпившимся на острове Гунонапи. Японский крейсер Хакодате пустил три снаряда в саламандровый островок Айлинг-Лап-Лап. Французское военное судно Бешамель тремя залпами рассеяло пляшущих саламандр на острове Равайвай. Это было предостережение саламандрам. Оно не пропало даром. Подобных инцидентов столкновения на Кокосовых островах называли Киллинг-Киллинг. Киллингская -килинг», бойня больше не повторялось, и как упорядоченная, так и дикая торговля саламандрами могла процветать безвозбранно и пышно.